Кажется, что тень смерти нависла над всей этой частью земного шара. Среди населения, лишенного радостей и собственной воли, видишь лишь тела без души и невольно содрогаешься при мысли, что столь огромное число рук и ног имеют всего одну лишь голову. Когда Петр I учредил то, что здесь называется чином, то есть когда он перенес военную иерархию, в гражданское управление империей, он превратил все население в полк немых, объявив себя полковником и сохранив за собой право передавать это звание своим наследникам. Можете ли вы представить себе безумную погоню за отличиями, явное и тайное соперничество, все страсти, проявляемые на войне, существующими постоянно во время мира? Если вы поймете, что значит лишение всех радостей семейной и общественной жизни, если вы можете нарисовать себе картину беспрерывной тревоги и вечно кипящей борьбы в погоне за знаком монаршего внимания, если вы наконец постигнете почти полную победу воли человека над волей Божьей, только тогда вы поймете, что представляет собою Россия. Русский государственный строй — это строгая военная дисциплина вместо гражданского управления. Это перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства. Но я невольно отвлекся в сторону. возвращаясь к своему описанию. Когда утренние часы проходят, город начинает понемногу оживать и наполняется шумом. Но он не становится благодаря этому ярче и веселее. Появляются не слишком элегантные коляски, быстро влекомые парой, а иногда четырьмя и даже шестью лошадьми, запряженными цугом. И в них люди, всегда куда-то спешащие. Ясно видно, что катание для своего удовольствия, как и все, что делается для простого развлечения, здесь не Неудивительно, что все великие артисты, которые приезжают в Россию пожинать плоды своей славы, добытой за границей, остаются здесь на самое короткое время, а если задерживаются дольше, теряют свой талант. Самый воздух этой страны враждебен искусству. Все, что в других странах возникает и развивается совершенно естественно, здесь удается только в теплице. Русское искусство всегда останется оранжерейным цветком. Приехав в отель Кулона, я встретил здесь хозяина, огрубевшего, перерожденного француза. Его гостиница была в это время переполнена народом в ввиду предстоящих придворных торжеств по случаю бракосочетания великой княжны Марии. И он, казалось, далеко не рад был новому гостю. Это сказалось в том, как мало он уделил мне внимания. После бесконечного хождения взад и вперед и долгих переговоров мне отвели все-таки какое-то душное помещение на втором этаже, состоящее из прихожей, кабинета и спальной. Нигде на окнах не было ни портьер, ни штор, ни жалюзи, и это при солнце, которое здесь теперь в течение чуть ли не 22 часов в сутки не сходят с горизонта, и косые лучи которого достигают отдаленнейших углов комнаты. Воздух комнаты был насыщен каким-то странным запахом гипса, извести и пыли, смешанным с запахом мускуса. Усталость после испытаний минувшей ночи и утра и всех мытарств, перенесенных в таможне, победила мое любопытство. Вместо того, чтобы тотчас же отправиться по своему обыкновению бродить наугад по улицам незнакомого города, я бросился, не раздеваясь, в плаще на широкую, обитую темно-зеленой кожей софу, занимавшую почти целиком одну стену комнаты и мгновенно крепко уснул. Но лишь на три минуты я проснулся с лихорадочной дрожью, и что же увидел я, бросив взгляд на свой плащ, маленькое темное пятнышко, но живое. Называя вещи своими именами, я должен сказать, что был покрыт клопами, которые с радостью на меня набросились. Россия в этом отношении, видно, нисколько не уступает Испании. Но там, на юге, освобождаешься от этих врагов и исцеляешься на воздухе.